Глава сорок первая Песня закончилась. Тигр продолжал стоять в полуметре от заснеженного ствола дерева на встречной полосе движения. Ни единого огонька спереди и позади. Пурга то хлистала наотмашь, сотрясая армейский джип, то отступалась, словно собираясь с новыми силами. Оба смотрели на телефон, не решаясь нарушить повисшую тишину. А вдруг Боря все-таки ответит? — Да. а они за своей болтовнёй не расслышат что-то важное. Что угодно. Сейчас всё было важно. Любая деталь из города. «Надо ехать», — хотел сказать Андрей, но горло пересохло и получилось сказать что-то типа «На их-то...» Он откашлялся. «Чёрт, у него тут есть что-нибудь попить?» Маша взяла телефон, обернулась, подсвечивая экраном заднее сиденье. «Ага», — сказала она. Блядь. Андрей обернулся. На заднем сиденье лежало помповое ружьё. То ли водитель забыл про него, то ли наоборот, подъезжая к мрачному незнакомому месту, решил перестраховаться. Андрей потянулся и взял ружьё в руки. Неплохо, таксисты вооружены, сказал он хриплым голосом, оборачиваясь. На сиденье под плотной тканью нашлось также несколько красных коробок, на крышках которых было написано СКМ охотничьи. Калибр 1270. Патроны охотничьи, 10 штук. "Колу нашла? Будешь?" сказала Маша, вытаскивая из-под сиденья бутылку с красной этикеткой. Андрей поморщился. "Давай. Так пить охота, сил нет". Он сделал длинный глоток, потом открыл дверь. Маша испуганно посмотрела на него. Её волосы тут же растрепала холодным ветром. "Подожди, я покурю". сказал Андрей. Около года назад Андрей подумывал приобрести себе ружьё для самообороны. После одной из публикаций о свалке ему стали звонить неизвестные, намекая о возможных проблемах со здоровьем. Он даже упросил знакомого директора охотничьего магазина Герасима Миронова показать, как такой штуковиной пользоваться. Они выехали в лес, и там Андрей разрядил пару коробок патронов. Однако дело на том, и заглохла. Для приобретения требовалась лицензия, то есть разрешение полиции. Для ношения же и применения обязателен охотничий билет. И хотя Герасим обещал устроить всё за пару недель, Андрей решил, что наличие оружия в конце концов приведёт его на скамью подсудимых. Он обязательно кого-нибудь пристрелит, рано или поздно. Такое желание во время интервью с городскими начальниками разных мастей возникало у него всё чаще. Он вдохнул морозный воздух, проверил патрон в патроннике, снял ружьё с предохранителя и прицелившись в согнувшуюся под тяжестью снега ветку, нажал на курок. Маша вздрогнула. Резкий, отрывистый звук ударил по ушам. Она увидела, как из сумерек, метрах в 10, осыпался снег, а за ним рухнула тяжёлая ветка. В тот час с деревьев снялись десятки ворон, перекрывая гул ветра, они принялись горланить, будто стараясь перекричать друг друга. Работает. Андрей чуть улыбнулся. Наличие оружия стало первой приятной неожиданностью за весь день. Впрочем, ни для кого не было секретом, что многие таксисты вооружины. Телевизор прожужжал все уши про банду ГТА, и судя по полицейским сводкам, Не всех её членов удалось переловить. То и дело на водителей совершались разбойные нападения. За прошлый год в общей сложности было убито 11 водителей. Одних зарезали, других удавили, третьих выбросили из машин или избили до смерти. Нашли только одного виновного, хотя, разумеется, их было гораздо больше. Поэтому за город таксисты старались выезжать только хорошо вооружившись. Он выкурил сигарету, прилично замёрз, но зато взбодрился. Голова прояснилась, мысли, текущие вяло, заторможено, понеслись галопом. Ну что, теперь без остановок, сказал он, нажимая на газ. Боря молчит. Да. Маша покосилась на ружьё. Ты умеешь им пользоваться? Думаешь, пригодится? Я в этом уверен, сказал Андрей. Минут 15 они ехали в тишине, думая каждый о своём. Андрей думал, что шансов очень мало. Нужно попасть в город, возможно, их будут ждать. Этого исключить было нельзя. Потом доехать до больницы, забрать Сашу, учитывая, что весь персонал или почти весь вакцинирован. Вирус подействует на них не сразу. Возможно, они ещё в нормальном состоянии. Ещё люди Это нисколько не облегчит ситуацию. По добру по здорову Сашу они не отдадут, и забрать силы её тоже не получится. Значит, остаётся только хитрость. Попасть к ней в палату он сможет, но как быть дальше? Переодеться санитаром и вывести на каталке может получиться, только наверняка при этом оформляются какие-то бумаги. Есть установленная процедура. Нельзя просто так взять и увезти человека из больницы. О чём ты думаешь? спросила Маша. Он всматривался в колыхание света фар. Город должен был вот-вот начаться. По сторонам угадывались силуэты дач, кривые сараи и огородов. Джип еле-еле полз. Снег заметал дорогу на глазах. Ещё чуть-чуть, и даже на этом гигантском вездеходе они бы застряли. Вдруг радио скрипнуло. Маша на руками метнулась к регулятору громкости. Андрей посмотрел на часы. Сколько они уже едут? Часа полтора, не меньше, а может быть и больше, учитывая, что сейчас они ползли на пониженной передаче, не быстрее 20 км/ч. В, в динамиках сильно затрещало, а потом раздался неожиданно чистый, хотя и чуть хрипловатый голос диджея. Простите за перерыв в вещании. У нас сломалась передающая антенна, и кто-то занял наши частоты. Сейчас нарушителем занимается полиция. Ему грозит На Казани. Это не шутка. В такую погоду, когда все чистоты должны быть свободны для экстренных передач, хулиган решил посеять панику среди жителей города, пока очередной порыв не свалил на асфальт закреплённую антенну. Хочу вам сообщить, что администрация делает всё возможное, чтобы наладить связь, восстановить работу общественного транспорта, расчистить снежные завалы. К сожалению, телефонная связь и интернет пока не работают. Власти просят сохранять спокойствие. В помещении церкви Судного дня на улице Дзержинского вы всегда можете получить горячую еду, чай, кофе. Также призываем всех граждан пройти срочную вакцинацию в помещении той же церкви. Это новая вакцина назального типа. Её достаточно вдохнуть. Она подходит и детям грудного возраста, и пожилым. Всё абсолютно бесплатно. Вакцина предоставлена нашим родным институтом вирусологии, поэтому в её качестве сомневаться не приходится. Слышите? Я сейчас сам иду туда, потому что погода шепчет, и грипп не дремлет. Вакцин хватит на всех, но всё равно поспешите. Диктор говорил монотонно, словно читал сообщение с экрана суфлёра или по бумажке, при этом совершенно не понимая, что он несёт. Какая ещё вакцина назального типа? Что он мелят? Вздрогнула Маша. Это они, сказал Андрей. Халява. Сейчас все, кто может двигаться, бросятся на бесплатную еду и чай, а уж получить вакцину, которую не нужно колоть. Господи, помоги нам. Впереди на обочине показался белый указатель городской черты Огнинск. Где сейчас твой сын? спросил Андрей. Она покачала головой. дома. Надеюсь, что дома. А муж? Она пожала плечами. В пятницу он всегда на дежурстве. Андрей кивнул. Значит, сначала к тебе. Заберём Петю и в больницу. А если он заражён? С ужасом спросила Маша. И я боюсь. Будем надеяться на лучшее. Тигр въехал в пустой город. По крайней мере, таковым он выглядел на окраине. низкие одноэтажные домишки с тянущимися между ними линиями электропередач. От некоторых домов отделялись бесплотные тени и направлялись к центру. Там совсем недавно было в рекордные сроки построено новое здание церкви Судного дня, о которой раньше никто ничего не слышал. Маша сидела, схватившись за ручку возле двери. Она была сильно напряжена, всматриваясь в каждого прохожего. Андрей хотел было сказать, что возможно, того лекарства, что она приняла, хватит ненадолго. И тогда? А что тогда? Она станет такой же, как они? И он не знал, что с этим делать. Поглядывая на Машу, его сердце сжималось при одной мысли, что такой исход возможен, и даже больше, скорее всего, так и будет. Вопрос времени. Маша была бомбой с часовым механизмом, только не знала об этом. Она думала, что вирус в ней убьёт, но Андрей знал, что это не так. Он чувствовал, как химера шевелится в глубине её организма, подавая едва различимые сигналы SOS. Придавленной химической формулой противоядия, вирус был оглушён, обезвожен, парализован, но не погиб. "Здесь налево", сказала Маша, судорожно вздохнув. "Господи, только бы он был дома. Пожалуйста, Господи." Ну, пожалуйста, хоть раз в жизни услышь меня. Андрей нагнулся, достал бутылку колы и протянул ей. Глотни. Потом нашёл её руку и сжал в своей. Я тебя не брошу. Всё будет хорошо, вот увидишь. Она повернула к нему своё лицо, в глазах стояли слёзы. Что же это происходит, Андрей? Что мы потом будем делать? Как мы от них спрячемся? Они же повсюду. Ближе к центру поток людей к церкви существенно возрос. Они шли, склонив головы, целыми группами. Некоторые оживлённо разговаривали, жестикулировали, в основном молодёжь. Им было в новинку оказаться в полной изоляции и напоминало игру или просмотренные сериалы про нашествие зомбаков. Движение машин в городе практически отсутствовало. В 50 м на жёлтом светофоре со стороны бара Свобода Повернул и сейчас полицейский уазик. Андрею показалось, что в заднем за решётчатым окошке он увидел знакомую шляпу. Нестерпимо захотелось перекинуться парой слов со Стасом, а заодно пропустить пару стаканчиков в виске. Давай налево и по прямой. Там за школой второй поворот между хрущёвками, где спиленный дуб. Он кивнул. Знакомое место. Дуб у мертвел неизвестный подсыпая ему под корни хлорку и срезав у самой земли кору с верхним слоем древесины. Дуб боролся за жизнь почти год, но весной не смог пустить новые побеги. Урода, который убил дерево, так и не смогли найти. Андрей посмотрел на ружьё. Как раз для таких подонков. Чем глубже они въезжали в город, тем острее становилась тревога. Конечно, на мощной машине да ещё и с ружьём, он чувствовал себя в относительной безопасности. Но Маша, рано или поздно она выдаст его, и тогда все эти люди, мирно бредущие к церкви, в мгновение ока найдут общего врага. Он решил не думать об этом. Снова накормит её таблетками. Да, жуткие побочные реакции, как они убедились в кабинете МРТ. Зато вирус на какое-то время замолкает, словно пришепленный Голоса в голове стихают, их повеливающий шёпот, заставляющий безропотно выполнять любое действие, смолкает. Что-то нашоптывает тебе, а ты полностью уверен, что это твои и только твои мысли. Тебе и в голову не приходит, что тобой манипулируют, управляют, повелевают. "В этом", подумал Андрей, всматриваясь в тёмные улицы, какое-то мистическое сходство с сектой, куда попала Оксана. Его теперь уже бывшая жена. Те же голоса в голове, отрешённость, подавленность или наоборот, беспричинная эйфория. Может быть, адепты этих сект тоже подмешивают своим послушникам какую-нибудь гадость. Слева сверкнула неоновая вывеска салона игровых автоматов Фортуна. Каждый месяц, а то и неделю на месте обанкротившихся книжных магазинов, мастерских, небольших лавочек открывались салоны этой сети. Возле них постоянно толкли стёмные личности. Люди, выходившие оттуда, напоминали зомби, понурые, с красными глазами. Руки безвольно висят вдоль тела. Они плелись во всяси под цепкими взглядами плотных охранников. "Когда успели?" спросил Андрей, кивком указывая на новую вывеску. "Я и не видела", сказала Маша. "Как же они умудрились в подвале соседнего дома? Он ведь жилой." Работает круглосуточно, сказал Андрей. Маша обречённо покачала головой. Даже те, кто никогда не играл, теперь пропадут. Как тут не зайти? Они ведь даже выпивку бесплатно дают, только крутоны рукоятку. Здесь поверни, во двор не заезжай, встань прямо тут, пожалуйста. Андрей осторожно подрулил к укрытому снегом Жигулёнку, который казался игрушечной машиночкой по сравнению с Тигром. Маша похлопала себя по карманам. Вот чёрт. сказала она. «Что такое?» «Ключи. Все наши вещи остались в камере хранения института». «Иди так, если сын дома». Она кивнула. «Может, мне с тобой пойти?» Она отрицательно покачала головой. «Спасибо, но я сама. Если что, второй подъезд, двадцать третья квартира». «Ровно пять минут. Если ты не выйдешь через пять минут, я иду за тобой», сказал он, нащупывая ружье. «Хорошо». Сказала Маша и открыла дверь. Пока она отсутствовала, из дома вышло несколько человек. Один, прямо в домашних триниках и майке, направился в игровой клуб. Остальные, одетые уже потеплее, выходили в сторону церкви Судного дня. Она вернулась быстрее, взволнованная и даже испуганная. Никого нет. Я звонила 10 раз. Бесполезно. Петя в это время обычно делает уроки и так поздно никуда не выходит. У него особо нет друзей. Словно оправдываясь, сказала она. Он немного стеснительный и Где он может быть? прервал её Андрей. Может, у отчима на работе. Если друзей нет, ни не в кино же он пошёл. Исключено. Он никогда не берёт его на работу. Кино, разумеется, тоже. Кто его пустит? Она беспомощно оглянулась. Проходящие мимо прохожие пялились в окна громадного джипа, и Андрей успел уже 100 раз сказать спасибо отличной тонировке. Никто не рисковал приближаться к огромной мрачной машине слишком близко, но внимание она приковывала однозначно. "Думай, Маша, сосредоточься", он коснулся её плеча без паники. "Может быть, пошёл к одноклассникам уроки делать или в игрушки поиграть? Или есть увлечения, о которых ты догадывалась, но боялась себе в этом признаться? Мы, мальчики, иногда можем неплохо хранить тайны". Она испытывающая посмотрела на него. Я я не знаю. Вроде бы нет ничего. Андрей подумал, что тоже не сможет попасть домой, а значит и переодеться, взять запасной мобильник со всеми контактами, ноутбук, выпить кофе в конце концов. Кажется, его доставал одноклассник по фамилии Мышкин. Мышкин? спросил Андрей. Знакомая фамилия. Не самая редкая. Я видела мельком запись в его дневнике. Она потупила взор. Что нужно решить вопрос с Мышкиным. Так у него было написано. Я допытывалась, но он же как партизан. Да, это мы умеем и практикуем, вздохнул Андрей. Знаешь, где искать этого Мышкина? Они живут в бараках за мукомольным заводом. Мы проезжали там с Петей на автобусе, и он показывал мне рукой на окна, вернее, разбитое окно на первом этаже. А вот там Кирилл Мышкин живёт, сказал он мне. А его папа 5 раз в тюрьме сидел. Это я хорошо запомнила. Андрей завёл двигатель. Проезжая через город, они вновь увидели ручейки людей, стекающихся к новой церкви. Люди шли и вели с собой детей, стариков, катили санки и яркие пластиковые дощечки для катания с горок. Настроение, несмотря на непогоду и отключение связи, у людей было приподнятое. Общая беда сближает, то тут, то там вспыхивали бенгальские огни. Машин практически не встречалось. Даже на джипе, больше похожем на БТР, они едва преодолевали снежную кашу на дорогах. За старым мукомольным заводом, стоящим в Огнинске со времён царской России, начинался квартал жутких бараков. Это такая гетто в гетто. Если принять во внимание, что сам город находился в плачевном состоянии. Безудобств, туалет на улице, газ в баллонах, прогнившие перекрытия, постоянно текущие стены и потолки. Эти двухэтажные строения держались на честном слове. Из осыпающихся стен торчали пучки соломы. Власти, которые год обещали переселить людей из аварийных домов, но денег на это не было. Вон Указала Маша на светящееся голубым окошко. Это оно, точно. Андрей затормозил, а в любое другое время он не стал бы выходить здесь из машины. Криминальный район, который даже сами жители предпочитали обходить, или если совсем никак, проезжать без остановок на такси или автобусе. Вы сиди в машине, сказал Андрей. Я сам спрошу. Как его звать? Кого? Мышкина? Кирилл? Андрей вышел из джипа, оставив двигатель включённым. Осмотревшись, он по сугробам дошёл до дома, из открытой форточки донеслось: "Вы моя умница, таких женщин ещё поискать в коврове. Я хочу предложить сыграть вам в суперигру. Все заработанные призы я оставляю вам. Хотя что там у вас, хлебареска? Хм, ваше право отказаться. Но вы готовы сыграть со мной?" супер игру. Ламай, жирная курица, раздался хриплый пьяный голос. Договори да ты уже, чего он ставилсь на его усы? Я, я согласна. Я согласна на супер игру. Невероятно. Итак, супер игра. Вы можете открыть в этом слове, скажем, четыре буквы. Андрей постучал в окно. Сначала ничего не происходило. Может быть, не услышали? Андрей постучал снова, уже настойчивее. По полу раздались тяжёлые шаги. Кажется, дом дрожал под их весом, грозя вот-вот обрушиться. Окно резко распахнулось, и ему в лоб уставилось длинное, одноглазое дуло, из которого явственно тянуло порохом. Андрей автоматически поднял руки. "Ты кто такой, папаша?" спросил возникший перед ним мужик в одной застиранной майке-алкоголичке и семейных трусах. "Я тебя не знаю", Андрей качнул головой. "Я привёз маму вашего одноклассника, Пети Жукова. Пацана нет дома, и она предположила, что они могут быть вместе с Кириллом. Короче, мы ищем Петю". Мужик поднёс сигарету к губам, затянулся, второй рукой он продолжал держать ружьё. И я Цукира гуляет где-то. Вдруг он отвёл ружьё чуть в сторону. Постой, постой, мужик. А кажется, я тебя знаю. Не ты ли папаша той девчонки, что в коме? Андрей неохотя кивнул. Откуда он мог его знать? Может быть, видел портрет на портале? Обычно рядом с каждым размещённым материалом размещался портрет журналиста. «Мой же с твоей в один сад ходил, даже в одну группу. Ты что, меня не помнишь?» — спросил мужик. Андрей разглядел летящего орла, выколотого на его груди. «Нет, не помню, извини». «Да я понимаю», — смягчился зэк, убирая ружье. «Что, не человек, что ли?» Андрей недоуменно взглянул на мужика, выпускающего дым в окно. «Вы хотите назвать сразу все слово? Вы хорошо подумали?» Если вы не угадаете, вы лишитесь их либарески и, и трёхкомнатной квартиры в Москве. Слышь, как тебя по батюшке, а то запамцу. Андрей. Андрей, скажи, а как там твоя дочь? Мужик перестал курить и теперь смотрел прямо ему в глаза холодным, цепким взглядом. С ней всё хорошо, резко ответил Андрей, но а мужика это не смутило. Он кивнул, как будто именно это и рассчитывал услышать. "Я так и знал", сказал он. "Значит, мой соврал". "Соврал? не понял Андрей. "Ну да. Он сказал, что она уже того". "Чш. Я, конечно, как следует врезал ему, чтобы чушь не порол. Но он, знаешь, что мне ответил? Только: "Мужик, не напрягайся сильно, а то я смотрю, задышал как-то нервно". Я готова назвать всё слово. Он сказал, что принесёт сегодня её фотку. Я принесу тебе доказательство, так ска, так и так и сказал. Так что претензий не ко мне. Андрей словно током ударило. Лицо налилось краской, ему захотелось вытащить мужика на снег и задушить его. Не дёргайся, не нужно, осадил его мужик, вновь направив ружьё в его сторону. Ты спросил, я ответил, без обид. А где свинок мента, понятия не имею. Мой, точно с такими не водится. Ищи где-нибудь в другом месте. А теперь проваливай, из-за тебя половину передачи пропустил. Он с грохотом закрыл окно и задернул прожженную в нескольких местах шторку с тянущимися вверх гигантскими ромашками. Форточка осталась открытой. Через неё Андрей услышал взрыв ликования, музыку, фанфары и нескончаемые аплодисменты, сквозь которые голос ведущего повторял снова и снова. Ну, конечно же, это слово зарождение, зарождение, зарождение. Что может быть проще?